Глава 12. Анна. В вашу мать в геморроиную шишку через горло. Это первое, что я сказала, когда тьма рассеялась. Я отчётко помнила, что случилось в машине, осознавала, что лежу в незнакомом месте. У меня дико болела голова, а во рту стоял вкус анатомического препарата, прямая кишка в разрезе. протухшего, несмотря на формалин. Ощутив все эти прелести, каждая клеточка, словно избитое тело, я от всей души добавила: "Чтоб вас через коленвал, пере сфинктерические выкидыши. И если кто-то думает, что женщинам неприлично материться, пусть сам попробует получить каким-то ванючим газом в морду, причём неожиданно, а потом очнутся, хрен знает где, точно зная, что друзья Да что там, друзья, просто нормальные люди, так девушку в гости не приглашают. Красиво заворачиваешь, девочка, прямо песня. Чувствуется, что в Орхи Йорде выросла, а не под присмотром гувернанток. Мужской голос, низкий, довольно приятный, прозвучал неожиданно близко. Быстро приподнявшись, я сфокусировалась на источнике звука, мельком оглядевшись вокруг. Точно. Незнакомая комната. Большая, довольно хорошо освещённая. Множество группировок, ковёр на полу и мужик с бокалом вина в вычерном, обитом бархатом кресле. Очень специфический мужик. Несмотря на элегантную шёлковую рубашку и узкие чёрные брюки, весь такой расслабленный и чуть ли не томный, а глаза волчьи. Мафия forever. Не будь я судмедэксперт со стажем, Щит! Вот только у Рокаганов не хватало для счастья полные штаны. Я понимала, что от избытка чувств меня несет, но несет в правильном направлении. Этот чувак в костюме фантазийного Робин Гуда и морду имел соответствующую, и разговор начал так, что сразу стало понятно, про катаржное прошлое этого тела он в курсе, а про финтушами с реинкарнацией нет. И моё искреннее и нецензурное возмущение воспринял как должное. На всякий случай я решила придерживаться этого образа, тем более что цветистые эпитеты, сравнения и метафоры так и рвались из глубины души. Ты, козлина позорный, какого хера гнойного меня сюда приволок? В своей башке не жалко так сгинь в гордом одиночестве, а я ещё жить хочу. И непроизвольно оттянуло императорский ошейник от горла. Интересно, а противоугонка в него не встроена? А если да, то как действует? Ты, девочка, песню пой, а нюх не теряй, фыркнул мафиозо и так многозначительно прищурился, что я сразу поверила в его слова. За козлину я тебя так боднуть могу, что потом долго только блеять сможешь. А ошейник твой тебя не убьёт. И выследить тебя по нему никто не сможет. Так что ты в ножки мне кланяться должна, потому что я твой освободитель. Я лихорадочно просчитывала варианты. Надо же спаситель, мать его, в несуществующую простату. Прям такой благородный, просто так взял и освободил? Саркастически прозвучало, но искренне. Что-то не верится. Не веришь в благородных мужчин? засмеялся он. Это потому, что ты не с теми связалась. Таким, как мы с тобой надо держаться вместе и помогать друг другу. Я тебе, ты мне. И что же за помощь такая тебе понадобилась, что ты меня из-под легавых уволок и побольше недоверия в голос? На каторге, по определению, не бывает благородных мужчин. А если кто и попадает, то не надолго хватает его благородства. Это я и без опыта несчастной каторжанки понимаю. Да я тебя и не держу особо. Поживёшь у меня, пока не освоишься, дело своё наладишь, а потом уже решим. На вольные хлеба под процент или со мной так и останешься. Ты ж для жизни на воле пока не очень приспособленная. Надо, чтобы кто-то за тобой присматривал, постарше и по опытнее. Мужик отпил глоток вина и изящным жестом поставил бокал на подлокотник. Ой. Прям у родной дедушка и Хрюша со Степашкой в одном флаконе, а не урка. Ага, я даже два раза поверила. Дуэтово волчары, такие зубищи торчат из-под маски Рубингуда, что я не удивлюсь, если он крестный отец всяя мафия. Ну или первый помощник. А ведь на первый взгляд шикарный мужик, чуть постарше Мишарша, в самом саку еще, брюнет с правильными, по мужски чеканными чертами. Глаза синие-синие аж дух захватывает, и это аура властности, от которой дофига девчонок кипятком писёт. Так и прёт. Вот только зубки, зубки. Сожрёт и не подавится благородный разбойник. Вижу, как не держишь. Я позвякала антигоскими браслетами друг о друга. Добрый дяденька нацепил мне такие украшения, от запястий чуть ли не до локтей, прямо на ручьи, а не браслеты. Что бы наверняка, так сказать. Робин не гуд засмеялся. Ну прости, девочка, это вынужденная мера. Всё-таки ты мака, я так, как только договоримся, сразу сниму. Ага. Я уже поверила, что он ограничится словесными договорами и даст мне свободу. Но в образе маленькой хамки с каторги было одно существенное преимущество. Можно было забить на дипломатию. В меру, конечно, получить по ушам мне не хотелось, от слова совсем. И чего? Вот прямо так сейчас договоримся и снимешь? Ещё дуру, она поверит. Чего надо-то? Я о себе цену знаю. И мордашку такую, типа поберушка малолетняя 3 рубля нашла и считает себя миллионершей. То есть ты обещаешь быть хорошей девочкой и вылечить моих знакомых. Что ж, давай тогда я тебя пока саму подлечу, а то голова болит, наверное. Сочувственно выдал мафиозо и как врезал мне по мозгам тёмной магией. Нет, головную боль он мне вылечил, но после обучения у моего родного мухомора, помешанного на филигранности вмешательства, Это лечение было равносильно удару кувалдой по комару. Комар в смысле боль, в смятку, конечно. Но я сама еще какое-то время шалела, тресла головой, приходя в себя. Сильон мужик, а еще прибедняется. С таким надо держать юха востро. С, с, спасибо. Моя внутренняя цензура не без труда обрезала все, что я хотела сказать. Итак. Для разумения я всех лечу. Не обязательно было меня красть. Привёл бы своих больных и дело с концом. Снимай давай, а то как лечить-то? Я демонстративно протянула ему руки с браслетами. Кстати, они мне особо и не мешали. В смысле, Адриан же рассказывал, что антилегос очень плохо действует на магов, чуть ли не обжигает и тянет силу. Мне же он её запер, но ничего не тянул и нигде не жал. Не говоря уже о об обожжениях. Похоже, у этого тела, прожившего жизнь среди антлигоской руды, выработалась некая устойчивость. И надо подумать, как этим воспользоваться, потому что не верю я, что с меня просто так снимут эти украшения. Не торопись. Сначала я хочу, чтобы ты пообещала не причинять вреда мне и моим людям. Умный какой преступник пошел. Смотри ты, угу. Я целитель, ты что, забыл? Забудет он как же? Эх, везёт мне на умных мужиков или не везёт? Но я тяну время, потому что уверена на все 100, скоро за мной придут. Я даже не верю, я просто знаю. Я и так буду лечить, а не вредить. Только ты давай тоже клянись, что не причинишь мне вреда и отпустишь. А не то всем вам кирдык. Слышал не бось? Другой наследницы нету. Наследница замка? Это ты права, сейчас ты единственная. Хмыкнул темный загадочно. Шесть лет стоял никому не нужный, прочухались, разумом осветленные. Вопреки всему меня заело любопытство. Ну, то есть я и время продолжала тянуть и информацию получить была бы не против, и потому спросила. И чё? Все шесть лет спокойно было и вдруг понеслось. Предок-то мой, когда проклинал, про шесть лет ничего не говорил. Предок твой умный мужик был, не то что его светлый симбионт на всю голову. Усмехнулся мафиозо. При нем все маги как сыр в масле катались, особенно темные. А светлая императорская величества первым делом всех темных магов попытался пострунки построить. Правда потом ему не до нас стало, скончался быстро. Но сынок его младший продолжил папино дело под руководством своей мамочки. Темных они на одно зря загнали. Теперь преступный мир посильнее в чем-то, чем светлый. Еще немного и можно переворот будет делать. И мужик засмеялся. А вот про проклятие они не забывали. Но ты права. За те шесть лет, что наследника в замке не было, нам не кромантом работы привалило. Сначала все тихо раскручивалось, словно напоминало о себе. Но светлы эти намеки пропустили. Вот теперь и расхлебывают. А вы им светлым фиалок за уши насовали. Понятливо кивнула я. Типа на зло маме отморожу уши. Или думали, что проклятие разбирать станет, кто свой, кто чужой? Да похрен ему. Все умрем, если что. Снимай наручий, изверг. а то перекинутся твои больные да попортят всех вокруг, они заразные. Не буду я тебе вред причинять, зуб даю. Зуб ты себе новый вырастишь, хмыкнул мужик. Таната созвав свидетелей, что не тронешь. А сам и ключи уже достал от наручников. Таната свидетель, пальцем не трону, если ты и твои люди не станут мне вредить, с готовностью пообещала я. И никак не ожидала Что свет в комнате на секунду мигнёт, а где-то в отдалении уронит медный поднос с посудой. Ух, ёлки-косточки, аж до минискав пробрало. Ух. Пальцем, конечно, не трону и лечить буду, но у меня не только пальцы, если что. Танатас поймёт, я чувствую. Робин Гуд, кстати, впечатлился и, по-моему, решил, что с наручами чего-то не то. В смысле, покосился он на них удивлённо и недоверчиво, точнее, бросил один очень быстрый взгляд, а дальше снова стал невозмутимым мафиозой. Хе -хе, может, не должен был этот поднос громыхать, пока на мне Антлигос. Так или иначе, апак стяту мужик с меня снял и немного опять удивился тому, что на моих руках не осталось от них никакого следа. Красиво очерченные темные брови на секунду сошлись в одну напряженную линию. Мужчина явно получил повод для размышлений. Но, видя, опять постарался не показывать, кивнул мне на столик с фруктами, мол, угощайте дорогая гостья, а сам достал мобильник. Я долго себя упрашивать не стала, и пока он коротко и в полголосы раздавал распоряжения, взяла яблоко, грызанула и пошла вдоль стены дальше, надо же осмотреться. Судя по всему, мы под землёй. Ни одного окна за драпировками, зато ощущение плотности камня за стенами. Ну, логично. Хотя и беспокоит немного. Как-то там ребята до меня доберутся? Может, найдут меня в том месте, куда мафиоза приказывает тащить своих заражённых, заодно шумно ругаясь на подчинённых. Что ж, обычное дело. Дураки есть даже в мафии. Сколько уже в клетке? Донатас вам в зад, я же говорил надеть браслет и всем. Идиоты. Ладно, ладно, я сказал. Всех в клетку. Ничего потесняться. Я привезу целителя, а пока посидят за антлигоской решеткой и подумают. В другой раз не будут идиотами. А умный мужик. Судя по всему, у них отработана и уже процедура, как я поняла. Карантин в антлигоской клетке. браслеты на всех, кого даже чуть заподозрили. И это работает. Чёрт. А мы не догадались, хотя логично же, этот сплав блокирует любую магию, в том числе и магию проклятия. Кстати, мафиоза оправдывает своё звание на все 100, судя по тому, что сейчас он договаривается о цене лечения. Совсем своих он мне бесплатно подсовывает, свои отработают, а вот чужие И главное, с чужих он тоже не денег хочет, а кое-чего более существенного: услуг, уступок, чего-то ещё мне непонятного. Как есть паук? И я не я, если он не рассчитывает с моей помощью конкретно приподняться. Продолжая прислушиваться, я в то же время прогуливалась вдоль стен комнаты. В здоровенную пещеру выдолбили в скале, ничего не скажешь. Я подошла поближе к маленькому столику, на котором стояла стеклянная витрина, а в ней: "Будешь хорошо себя вести, примерешь колечко". Я даже вздрогнула. Так неожиданно мужчина оказался у меня за спиной. "Хочешь стать тёмной королевой, девочка? Не куклой на троне, как светлая, а настоящей владычицей". Он открыл витрину и взял с бархатной подушечки кольцо. Кольцо которое я узнала бы всегда и везде. Кольцо принцессы Бернадетт, моё обручальное кольцо. Как загипнотизированная, я протянула руку и кончиками пальцев коснулась простого золотистого ободка, лежащего на его ладони. Мужик хищно улыбнулся. Мужское колечко мне по наследству перепало. Его кто-то из моих предков на улице подобрал. А вот женское долго переходило из рук в руки, пока не попало ко мне. И как-то странно ухмыльнувшись, этот опасный зубастый волчара предложил: «На день принцессы, оно твое. Станешь моей королевой, и весь Ульганеш пойдет к нашим ногам». Так вот на что он рассчитывал. И второе кольцо тоже у него, кольцо моего Лаэша. Если он потом его наденет, то... Мысли путались, сознание раздвоилось. Я была сейчас не только Анной, но и той прежней принцессой. Моё обручальное колечко манило меня с невиданной силой, звало, туманило разум обещанием любви и счастья. И в то же время другой, трезвый голос кричал в голове: "Не смей надевать это, опасно. Только не из рук этого человека". Но ведь я его не надену, только возьму то, что и так принадлежит мне. Оно моё. Я уже почти почти взяла кольцо, заворажённое его неярким блеском, когда пол под нами покачнулся и дальняя стена с грохотом обрушилась внутрь комнаты. Мужчина резко обернулся, кольцо золотой рыбкой взмыло в воздух, и я едва успела поймать его в раскрытую ладонь. Одновременно, уворачиваясь от рук колыкастого хищника, на второй бросок у него не хватило времени. В пробитую в стене брешь тьмой стремительной тенью влетел Адриан, перекувыркнулся в воздухе, уходя от брошенного кинжала, магическим щитом отбился от пули из огненного стрела, увернулся от осязаемого в своей тёмной мощи заклинания. Я отскочила к дальней стене, чтобы не мешать, прижалась к холодному камню и успела увидеть, Как в комнату врывается сначала Марташ, а следом за ним, поля куда-то в обратном направлении, лорд Эрвин. Мефиоза зло выругался, в свою очередь уворачиваясь от заклинаний и защищаясь от огненных и ледяных пуль. Рванул ко мне и сделал что-то такое неуловимое, от чего стена за моей спиной пошла рябью, как взбаламученная лужа. Я почувствовал эти колебания лопатками, прежде чем провалиться в пустоту. Когда этот гад со всей дури толкнул меня в грудь. Уже падая, я видела, как яростно зарычавший Адриан протыкает торжествующий оскалиново мафиозного волчаруса, откавшимся в тени длинным чёрным клинком и прыгает следом за мной в открывшуюся расселину. А потом стена снова стала монолитной, отрезав нас от комнаты, где остался мёртвый тёмный король. Яростно матерящийся месарж и всего на волосок не успевший за нами Марташ